глава 19. Царь от мира сего. Есть в мире царь, незримый, неслышимый, но чувствуемый, царь грозный, как едва ли был грозен кто из владык земных. Царь этот стар, годы его считают не десятками и не сотнями, годы его тысячелетия. Он столь же стар, Сколь старо то, что зовут цивилизацией человеческую, есть предание, что народился он в ту самую ночь, как люди, да то ли дикие, выйдя из лесов своих, сошлись все в купе и положили краеугольный камень первого человеческого города. Рост этого дитяти подвигался вперед соразмерно с тем, как двигалась вперед и первая цивилизация от первых своих зародышей. Чем больше укреплялась и усиливалась она, тем равномерно росла крепость и мощь и злоба этого дитяти. И с тех пор, чем дряхлее становился мир, чем древнее и совершеннее цивилизация, тем злее этот грозный владыка, тем лютее и грознее простирает над миром он свою власть, яко тать нощи приходящую. Он злой, тиранический деспот, и трудно у него укрыться и спастись. Годы только усиливают его злобную грозу и лютость. Царство его от мира сего и пределу царства несть конца. Оно весь мир, вся вселенная. Если есть еще где-нибудь на земном шаре незавоеванные им уголки, то это разве там, на полюсах, где вечная смерть да стужа? Стужа до да море, море да снег, где жизнь сказывается только в грохоте холодных волн да в ужасающем треске ломающихся ледяных громад которые ежечасно меняют свои грандиозные фантастические образы. Словом, незавоеванные углы лежат только там, где царствует другой, еще более древний владыка мира, царица смерть. Куда не ступила еще доселе нога человеческая, и куда ей невозможно ступить, за не то свыше положенный предел, его же не перейдеши. Это тот самый царь, про которого поведало людям откровение подмосковного заточника. «И стал я на песке морском, — говорит заточник, — и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. И был он подобен барсу, ноги у него, как ноги у медведя, а пасть его, как пасть у льва. И дал ему дракон, дьявол, силу свою, и престол свой, и власть великую. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонилась зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним.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 Чертоги свои ставит царь по всем городам мира, но паче всего облюбил он самые обширные гнезда цивилизации человеческой, которым, как главным центром, со всех концов стремятся многолюдные толпы искателей хлеба, жизни, приключений. Центры эти зовут большими городами, и на них-то с особой силой давит проклятый гнет руки этого грозного владыки будет ли конец его царствию неведомо та же самая цивилизация ведет с ним вековую упорную борьбу а меж тем парфира грозного царя все таки всевластно простирается над миром эта парфира соткана из гнойной язвы и ужасных болезней царь этот деспот коварный который умеет быть то мелким и темным то грандиозным и блестящим стремясь на весь мир накинуть петлю своего рабства. И эта петля захлестнулась уже крепко. Он гибок, как змей, и льстив, как змей же, соблазнивший проматерь Еву. Девятнадцать веков тому назад, когда тирания его дошла уже до последних пределов, против него составлен был великий заговор. Разразилась Великая Революция. Эта революция была христианство. Оно свергло его с престола, но не свело на эшафот. Царь остался жив и снова исподволь вступил в борьбу за свое могущество. И снова захватил всю силу и власть свою, и престол свой, и власть великую, и снова дано ему было вести войну со святыми и победить их. И снова дано ему господствовать над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И опять поклонились ему все на земле живущие. Он горд и надменен, и гнусно присмыкающий в одно и то же время. Он подал и мерзок, как сама мерзость запустения. Его царственные прерогативы, порог преступления и рабство. Рабство самое мелкое, но чуть ли не самое подлое и ужасное из всех рабств, когда-либо существовавших на земле. Это слизкость жабы, ненасытная прожорливость гиены и акулы, смрад вонючего трупа, который смердит еще отвратительнее от того, что часто бывает обильно спрыснут благоухающую амбрею. Его дети болезнь и нечестие. Иуда тоже был его порождением, и сам он сын ужасной матери, отец его дьявол, мать нищета. имея ему разврат.